Глава 39. Аврора. Как ни старалась служба безопасности короля пресечь распространение слухов, вскоре новость облетела не только весь дворец, но и просочилась за его пределы. Ожидаемо, жители Лобоса не скорбели о смерти своей бывшей принцессы, а некоторые даже в открытую радовались. Александра же, Ильяс де Толедо, вызвал, чтобы тот возглавил расследование убийства Патрисии. «Когда мы перенеслись во дворец, я сразу отпросилась у мужа навестить Патрика. Принц выглядел подавленным, но в целом держался. За последний год на него и без того свалилось достаточно потрясений, полностью изменивших его жизнь. После разговора с отцом Патрик решил остаться во дворце и не участвовать в расследовании. Александр пообещал сообщить ему, если появятся зацепки». «Как думаешь, кто мог это сделать?» После обеда, к которому ни один из нас не притронулся, мы с Патриком прогуливались по саду в ожидании новостей. «Многие желали ей смерти», — невесело усмехнулся принц. «Тебе жаль её?» — осторожно спросила я. «Всё-таки она была твоей матерью?» «Не знаю». Он неопределённо пожал плечами. «Не могу пока понять, но мне определённо жаль, что её сделали такой. Все жуткие ритуалы, что она творила и через которые ей пришлось пройти...» Всё это вина её брата. Сейчас я отчётливо это понимаю. Жаль, что у неё не было шанса измениться. «Зато он есть у тебя», — подумала я. Когда мы проходили мимо розовых кустов, Патрик вдруг надолго остановился возле одного с кислотно-жёлтыми бутонами. Отец сказал, когда охранники её обнаружили, она сжимала в руке розу. Сколько себя помню, мать была одержима этими цветами. В Витаре у неё была целая оранжерея. Она даже варенье из лепестков делала. Я как-то пробовал. Гадость редкостная. Поддавшись воспоминаниям, Патрик так забавно скривился, высунув язык, что я не сдержалась и рассмеялась, глядя на него. Кажется, именно такого эффекта он и добивался, потому что следом мы хохотали уже вдвоём. Вскоре мы добрались до того места, где я зарядила ему в лоб камнем. «Кстати, почему в тот день, когда мы сбежали с Бала и встретились здесь, ты так обрадовался, узнав, что я маг?» «А я разве не говорил?» — удивился парень. «Та гадалка поведала, что я встречу помощника, мага и он поможет мне докопаться до правды, и что он сам меня найдет. Я спросил, как мне его узнать, и тогда она подняла с земли камень, похожий на тот, к которым ты меня приложила, и молча вложила мне в руку. Удивительно, почему та гадалка дала тебе столько подсказок, где искать брата, хотя могла просто назвать имя или адрес? Да кто же разберет, почему?» Пожал плечами принц. «Я вот вообще думал, что тот маг парнем будет, а ты оказалась девушкой». Патрик вдруг резко замолчал и уставился на меня широко распахнутыми глазами. «Слушай, я вот о чем вдруг подумал!» Он шагнул ко мне, ероша пальцами темные пряди. «Мне нужен образец твоей крови!» «Патрик, ты с ума сошел? Зачем тебе моя кровь?» «Всего пара капель. Я должен кое в чем убедиться!» «Ты меня пугаешь!» — попятилась от него. «Ты все не так поняла. До меня вдруг только сейчас дошло... В общем, может, это прозвучит странно, но такие совпадения...» «Что, если я ошибался?» «О чем ты говоришь?» «Та гадалка, она сказала, что у моей матери была двойня, и что я должен найти второго ребенка, но она не говорила, какого он пола. Я же решил, что раз слово «ребенок» мужского пола, то должен найти брата. Но что, если у меня был не брат, а старшая...» «Сестра?» «Да», — обрадовался принц. «Ты понимаешь, я ведь еще подумал, если у меня был старший брат с предсказанным сильным даром, зачем нужно было от него избавляться, а оставлять меня?» Логичнее было бы избавиться от более слабого ребёнка. «Для меня вообще дикость избавляться от собственных детей, какого бы пола они ни родились», — ответила я. «И тот ритуал, с помощью которого мать собиралась передать мне магию Эллы Даркан. Она сама сказала, что ей пришлось искать замену, а донором должна была стать именно девушка». До меня медленно доходил смысл его слов. Вдруг вспомнилось, что в детстве меня тоже несколько раз проверяли на магию. «Что, если...» И твое поразительное сходство с матерью Ильяса, моей бабкой. Нам Агата за эту неделю все уши прожужжала о том, как невероятно ты похожа на ее сестру. Ты думаешь, что я твоя потерянная сестра? Фыркнула я. Сомневаюсь, мы же с тобой совсем не похожи. Мне всегда говорили, что я копия матери, тогда как ты вполне могла пойти в родню отца. И дар у тебя намного сильнее моего, я это сразу понял. Аврора, давай проверим. Ты ведь ничего не потеряешь, кроме нескольких капель крови. В чёрных, как ночи, глазах принца вдруг зажёгся яркий огонёк надежды. И я не смогла отказать. Мы вернулись во дворец, в комнаты, которые были закреплены за моим мужем. Я дождалась, когда принц сбегает и принесёт пустой пузырёк и специальную иголку, стащенную у целителей. Патрик вызвался провести ритуал самостоятельно. В архиве, куда не имел доступа никто, кроме него и правителя Лобоса. «Ты сильно расстроишься, если ошибся?» – спросила его, когда несколько алых капель упали на дно пузырька. Плотно закупорив крышку, я вручила его нетерпеливо переминавшемуся с ноги на ногу парню. «Не думаю, что ошибся». Он растянул губы в улыбке. «А ты?» «Ты сам сказал, что для меня ничего не изменится». «Тогда я пошёл. Только сначала загляну к Ивасу, возьму его волос, чтобы проверить, на нём работает ли ритуал. Карапуста точно мой единокровный брат». «А леди Сарте не будет против?» «А ты разве не знаешь? Нинель ещё вчера всё-таки допекла Ильяса и отправилась на свои источники, оставив ему мелкого». «Но разве его величество сейчас не на расследовании? С кем же тогда ребенок?» «С нашей теткой Агатой. Она только рада была помочь, когда Ильяс попросил ее присмотреть за Ивасом. Если хочешь, можем вместе к ней сходить. Заодно отвлечешь, пока я буду добывать волос для ритуала». «Кстати, почему у меня ты попросил не волосы, а кровь?» «Потому что твой ревнивый дракон мне прямым текстом сказал, что голову оторвет, если хотя бы одна волосинка упадет с твоей головы. Про кровь речи не было».